«Дети доставляют мне радость», — сказал аран «Дети любят высокие деревья, таинственные овраги, ручьи, которые слышно, но не видно». Они сели в машину. Рука арана сжимала ключ зажигания. «То, что я сказал о детях, относится и к взрослым. Я тоже способен любить ручей, который только слышно, но не видно». По дороге к дому с попугаями Аарон остановил у магазина купить продукты. Луиза прошла с ним внутрь. Похоже, он всех здесь знал, что удивило ее, каким образом это уживалось с его стремлением быть невидимым, чужаком. Она спросила его об этом, пока они ехали вверх по крутой горной дорожке. Они не знают, как меня зовут и где я живу. В этом состоит разница между тем, чтобы знать человека и узнавать его. Они спокойны, видя знакомое лицо. Я тут свой. Больше им, собственно, ничего не требуется. Довольный того, что я появляюсь здесь регулярно, не хулиганю и оплачиваю покупки. В тот же день он приготовил обед, опять рыбу. У него полегчало на душе, подумала Луиза. Точно сбросил с плеч какую-то тяжесть. Не горе, нет, а что-то, связанное со мной. После обеда он попросил ее еще раз рассказать о похоронах и о девушке по имени Назрин. Он никогда не писал тебе о ней? Нет. Если упоминал про девушек, то они оставались безымянными — Он мог описывать их лица или тела, но имен не называл. Хенрика во многих отношениях был странный парень. Похож на тебя. В его детские и отроческие годы я считала, что он похож на меня. Теперь я понимаю, он походил на тебя. Я верила, что если он проживет достаточно долго, то сделав круг вернется ко мне. Она заплакала. Аарон встал, вышел во двор, и высыпал остатки птичьего корма на стол. Ближе к вечеру он положил перед ней две пачки писем. «Я на некоторое время уеду», — сказал он, — «но я вернусь». «Да», — отозвалась она, — «на этот раз ты не исчезнешь». Даже не спрашивая, Луиза поняла, что он отправился в гавань на рыбалку. Она начала читать письма и подумала, что он уехал, чтобы оставить ее одну. Он всегда проявлял уважение к одиночеству, в первую очередь к своему собственному — но, возможно, теперь он научился считаться и с потребностями других людей. За чтением писем она провела два часа. Это оказалось мучительным путешествием в неизвестную страну. В страну Хенрика, о которой она... Это ей становилось все яснее, чем глубже она проникала в содержание писем. Мало что знала. Аарона она вообще не понимала. А сейчас осознала, что сын тоже был закрыт от нее. Она видела лишь то, что лежало на поверхности. Без сомнения, он искренне любил ее, но свои мысли по большей части скрывал. Боль, вызванная этим открытием, напоминала приглушенную ревность, которую ей никак не удавалось подавить. Почему он не говорил с ней так же, как говорил с араном Ведь именно она воспитала его, взвалила на себя ответственность, пока Аарон пребывал в своем пьяном угаре или в мире, сосредоточенном на компьютерах. Воле-неволе пришлось признаться себе. Письма причинили ей боль, пробудили гнев на покойного. Так что же она обнаружила, о чем раньше не подозревала? Что заставило ее осознать, что она знала одного Хенрика, а Аарон другого? карону Аарону Хенрик обращался на неизвестном языке. Пытался рассуждать, но совсем не так, как в письмах к ней, описывать чувства, свои озарения. Луиза отодвинула письма в сторону и вышла из дома. Далеко внизу плясало свинцовое море. На эвкалиптах застыли в ожидании попугай. Я тоже разделена. Перед Василисом я была одной, перед Хенриком другой, перед отцом — третий, перед араном бог знает кем. Тонкие шерстинки связывают меня с самой собой. Но все ненадежно, как дверь, висящая на ржавых петлях. Она вернулась к письмам. Они охватывали период в девять лет. Сначала Хенрик писал редко, потом все чаще. Рассказывал о своих путешествиях в Шанхае на знаменитом Приморском бульваре. Он пришел в восхищение от ловкости, с какой китайцы вырезают силуэты. Им удается так вырезать силуэты, что становится зримо внутренняя сущность человека. Интересно, как такое возможно? В ноябре 1999 он побывал в Пномпене по пути в Анкорватт.